Глава 10. Утро встретило меня завыванием ветра и сильнейшей метелью за окном. Завернувшись плотнее в одеяло, я приняла категоричное решение пропустить пробежку. Во-первых, ни один мой головной убор не спасет меня от такой непогоды. Во-вторых, я совершенно точно не хотела портить себе настроение очередной перепалкой с Алексеем. Мне нужно хотя бы несколько дней не видеть его. Тогда я уверена, что смогу избавиться от всех неуместных чувств к нему. И свидание с Глебом мне тоже в этом поможет. Казалось, что я уже миллион лет не ходила на свидание. Жизнь со Стасом меня настолько расслабила, что я совсем потеряла навык. Эта мысль заставила меня вылететь из кровати и начать глобальную подготовку. Когда с прической и макияжем была покончена, пришла пора наряда. Я вывернула весь шкаф наизнанку. Квартира стала напоминать бедуинский шатер, весь пол был завален тряпками. В конце концов, мой выбор пал на платье с дня рождения. Пусть его освистал мой бывший, мне оно все равно нравилось. Выбор сделан. Провозившись с подготовкой около двух часов, мне пришлось спешно убегать на работу. Оставив квартиру в состоянии полного хаоса, я выскочила на улицу. «Надеюсь, Света не решит, что к нам залезли грабители», Пекарню успела открыть вовремя. На прилавок выложила свежайшую ароматную выпечку, которая ждала своих покупателей. Но их не было. Даже наши постоянные утренние пташки не пришли. Просидев час без дела в ожидании хоть кого-то, я стала подозревать неладное. Не может быть такого, чтобы все решили сегодня пропустить завтрак. Я накинула куртку и вышла на улицу на поиски неприятностей. Ведь мне вчера удалось сильно разозлить Жака. Он точно не оставит моё хамство безнаказанным. И подвох нашёлся в считанные секунды. Он смотрел на меня огромной красной табличкой с надписью «Пекарня закрыта. Протечка унитаза. Ведутся ремонтные работы». Вот же гады! Когда я только пришла, этого здесь не было. Они следили за входом и поставили после того, как я зашла внутрь. Я вся кипела от злости. Это уже переходило все границы. Так и хотелось закинуть эту табличку им в витрину. Прямо на их пироги. Я посмотрела на кафе Жака и увидела полный зал клиентов. Наших клиентов. Вот же французский жук. Жук, точно. Выкинув табличку в ближайшую мусорку, я забежала внутрь и повисла на телефоне. «Добрый день. Вас беспокоит и з к а ф е Дюваль. Вы обязаны нам помочь». У нас нашествие муравьев и тараканов. Они поедают все наши продукты. Скорее, пришлите бригаду. А лучше три бригады сразу. Эти твари повсюду. Я положила трубку, злобно посмеиваясь. Они сами меня вынудили. Хотели грязной игры? Так получайте. К обеду, наконец, в пекарне снова появились клиенты, что меня несказанно обрадовало, потому что я все утро трудилась над сегодняшними пирогами и булками. И, честное слово, если их не раскупят, Я слопаю все сама. В момент, когда моя рука уже почти дотянулась до круассана с шоколадом, в кафе с громогласным приветствием ворвалась Анжелика. «Встречайте победителя!» Она с грохотом поставила кубок на стол и подбежала ко мне за прилавок. «Привет, моя спасительница!» Начальница с жаром обняла меня. «Привет, мои поздравления!» «Хотя я в тебе и не сомневалась!» «Твоя выпечка до сих пор сводит меня с ума!» Улыбнулась я в ответ. почувствовав колоссальное облегчение. Все же находиться на поле боя одной было страшно. «Так, я сейчас быстренько переоденусь, и тогда ты мне расскажешь, что тут происходило». С этими словами она убежала в подсобку. Через несколько минут она вышла, одетая в униформу и фирменный фартук. Радости на лице у нее уже не было. Наоборот, она казалась напряженной и сердитой. «Кира, что все это значит?» Я оставила тебя за главную, но не давала разрешения проводить в кафе никакие мероприятия, да ещё такого откровенного характера. Лика подошла ко мне ближе и не сводила с меня глаз. Мы провели один банкет, но я не могла его отменить. Вика договорилась о нём уже давно, и в нём не было ничего откровенного. Было всего семь моделей. Они даже не буянили, твой брат может подтвердить. Я была удивлена р е а к ц и я начальницы. «Брат принимал в этом участие?» Она шокированно на меня уставилась. «Как вы посмели превратить мою пекарню в бордель?» «Что? Ты о чем вообще?» «Мы просто приготовили женщинам диетический банкет. Они его съели и разошлись по домам. В конце я, правда, оставила Алексея одного с этими барышнями, но уверена, что он не позволил себе ничего лишнего. У меня даже спина взмокла от волнения». «Ничего не понимаю». А что за склад секс-шопа у нас п о д с о б к и Так ты об этом. Я облегченно выдохнула. Это же твои новогодние украшения для пекарни. Что? Да, их вчера привез курьер. Я сама была в легком шоке. Но такие вопросы решаешь ты. Только очень тебя прошу, не заставляй меня работать в костюме полуголого эльфа. Возмолилась я. Лучше уж наряди меня снеговиком. Но я ничего подобного не заказывала. Это какой-то бред. У меня в заказе были обычные новогодние украшения». Лика схватилась за голову и завыла. «Правда? Какое облегчение!» Я засмеялась, не в силах сдержаться. «Значит, это опять проделки Жака». «Жак? Вы все еще его подозреваете?» у с т а л о выдохнула она. «Конечно. И теперь уже точно. Почему?» Лика вопросительно на меня посмотрела. Я рассказала ей в красках все, что произошло, пока она была на конкурсе. По ходу моего повествования начальница становилась все грустнее и грустнее. Похоже, вы правы. Это он. Что ж, пора мне с ним поговорить по душам. Я посмотрела в окно на кафе конкурента. А там творилось что-то невероятное. У входа стояли три грузовика с надписью «Тараканы и клопы – наши злейшие враги». Из кафе тем временем толпой выбегали люди. «Подожди. Я остановила Лику. Боюсь, Жаку сейчас не до тебя». И указала на окно. «Что там происходит?» «Небольшая месть». Я злобно захихикала. «Кира, это ты сделала?» Ахнула начальница. «А хотя так ему и надо». И засмеялась во весь голос. Весь оставшийся день мы активно обсуждали новый ассортимент пекарни. Лика привезла с собой не только победу, но и много новых идей. Время пролетело незаметно, а я еще раз убедилась, что обожаю свою работу. И теперь мечтаю сама открыть свою пекарню. Перед закрытием в зале появился Глеб. Он был настолько яркий, что казалось, будто заполняет все пространство собой. Его рыжая макушка освещала все вокруг своим пламенным цветом. «Какие люди!» – воскликнула Лика. «Чему обязаны?» «Привет, красотка!» Глеб обнял Анжелику. «Да вот, решил украсть у тебя помощницу». Он посмотрел на меня и подмигнул. «В каком смысле?» Удивилась начальница. «На свидание веду». «Правда? А как вы познакомились?» «Нас брат твой познакомил». «Да, неожиданно». «Ну, раз так...» Она посмотрела на меня. «Идите, я сама закрою». «Точно? Я могу помочь закрыть?» Оживилась я. «Нет, иди! Ты заслужила отдых!» Улыбнулась Лика, но в ее голосе слышались неуловимые грустные нотки. «Спасибо!» – смущенно ответила я. Потом поспешила в подсобку, быстро переоделась, поправила макияж и прическу. Волнение накрывало с головой. Пришлось несколько раз повторить про себя, что я привлекательная и уверенная в себе женщина, перед тем, как выйти к Глебу. Он ждал меня за столиком. Увидев меня, присвистнул и сказал, «Кира, вы прекрасны! Я сражен!» «Спасибо. И давайте на «ты». Я совсем смутилась. Буду только рад. Пойдем? Конечно. А куда идем? Я забронировал столик в очень уютном местечке». Он открыл передо мной дверь, пропуская вперед. «Замечательно. Не знаю, как пройдет свидание, но я хотя бы смогу поесть. А то в пекарне меня окружают одни травоядные». Ресторан действительно оказался очень уютным. При входе стояла большая новогодняя елка, создавая праздничное настроение. Нас провели к столику и дали время выбрать блюдо. «Что будешь пить?» – спросил Глеб, листая меню. «Белое вино», – ответила я. Меню пестрило разными аппетитными названиями. Я боролась с желанием заказать огромный кусок мяса и на десерт целый торт. Но отныне я утонченная леди. поэтому нужно держать свой зверский аппетит в рамках. Чем там питается Вика? Мне теплый салат с баклажанами и рыбу на пару. Я закрыла меню и отложила в сторону. От греха подальше. Может, закажешь что-нибудь посытнее? Здесь готовят очень вкусный пирог фломиш. И нет, спасибо, не люблю мучное. Ответила я, сглатывая слюну. Продавец пирожков в сквере сейчас заплакал. Донеслось за спиной. Я точно проклята. Какого черта он тут забыл? Что ты тут делаешь? Я повернулась на голос. Рядом с нашим столиком стоял Алексей, до да отвратительного красивый, как назло. А компанию ему составляла миловидная блондинка с пухлыми губами и внушительным бюстом, выпрыгивающим из лифа платья. Так и хотелось проткнуть вилкой ее надутые шары, чтобы она со свистом улетела на улицу. Мы с Дианой пришли поужинать и увидели вас. «Может, посидим вчетвером?» Алексей улыбался своей фирменной улыбкой на глава кота. «Мы с Кирой хотели немного приватности», – пробурчал Глеб. «Вы правы, здесь очень многолюдно». Алексей покачал головой. «Популярное место, что делать?» Он позвал официанта. «Мы сядем с друзьями, принесите еще приборы». Официант кивнул и начал сервировать стол. Когда все расселись, Алексей принялся листать меню. «Так, я, в отличие от Киры, мучное обожаю, поэтому закажу себе их знаменитый пирог, а на десерт шоколадный торт». Я не удержалась и пнула его ногу под столом, чем вызвала у него лишь еще более наглую улыбку. «Диана, дорогая, а ты что будешь?» Будто только что вспомнив о ее присутствии, обратился он к девушке. «Мне, пожалуйста, салат из морепродуктов и бокал вина. На ночь много есть, вредно для фигуры». Сказала она и, как бы ни взначай, выпятила свой бюст. Глеб со всей своей простоватостью даже не думал скрывать похотливого взгляда на ее прелести. «Естественно, такую фигуру нужно беречь», – прохрипел он. Официант принял наши заказы и ушел. «Но, Леха Кались, где вы познакомились с Дианой? Ты раньше о ней не рассказывал?» «Мы знакомы совсем недолго», – отмахнулся тот. «Я работаю в компании Алешеньки». Оживилась девушка. «Это так романтично, мы увидели друг друга в лифте, и между нами сразу пробежала искра». «Как это мило!» Промямлила я и напоролась на ехидный взгляд Алексея. я а л ё ш е н ь к а любит искать приключения на рабочем месте. А в каком отделе вы работаете?» «В бухгалтерии. Меня только что приняли на место какой-то чокнутой девицы. Она там такое вытворяла?» «Надо же!» Воскликнула я. «Чокнутой, говорите!» Это кто же так ее мог назвать? Так, давайте закончим разбор сотрудников моей фирмы и поговорим о чем-нибудь приятном. Мне прилетел ответный удар по ноге и злобный взгляд. Действительно, кивнул Глеб. Кира, расскажи о себе. Ты очень интересная женщина. Хотелось бы узнать тебя лучше. Он посмотрел на меня и погладил меня по руке. В этот момент нам принесли еду. И все на мгновение забыли о разговорах и начали пробовать блюда. «Так, Кира, расскажи о себе!» Напомнил Алексей. «Мы все во внимании!» Я даже не знаю, что и рассказать интересного. У меня проступил смущенный румянец. Живу обычной жизнью, как все. Работа, дом. «Ну, не скромничай!» Подначивал он, жадно откусывая аппетитный пирог. «Кира – спортсменка. Каждое утро она бегает по скверу. За ней не угнаться. Все знает о профессиональной экипировке». «Правда?» «Да», – обречённо вздохнула я. «Этого мужчину мне послали в качестве расплаты за все мои грехи. Я учу Алёшеньку...» Его имя специально противно растянуло. «Правильной технике бега. А то он совсем далёк от спорта. Видели бы вы его. Тащится, как дряхлая телега. А ещё она знаток здорового питания. Не унимался паразит. Правда?» В один голос сказали наши партнёры по свиданию. «По тебе и не скажешь», – процедила Диана. «Но это так, от ее стряпни захватывает дух». Алексей театрально схватился за сердце. «Душа в пятки уходит». «Я уже мечтаю попробовать твои шедевры», – л и с т и в о промурлыкал Глеб. «Обязательно попробуешь. Может, даже сегодня, когда зайдешь на чашечку кофе». Игриво улыбнулась я. Алексей заскрипел зубами и снова начал нагло портить нам свидание. «А у тебя сегодня по расписанию свободная ночь?» «В каком смысле?» Серьезно спросил Глеб. «А Кира тебе не говорила? Она у нас н а т у р а энергичная. Как-то за ночь троих сразу кофе угощала?» «Сразу с тремя?» Ошалела на меня, уставилась Диана. «И как?» «Незабываемо. Я уже даже начала входить в роль. Попробуйте как-нибудь. л ё ш а как раз мечтает о таком опыте. Все ко мне просился». Но я девственников не беру. Мороки с ними много, но вы понимаете. Я оглядела ошарашенных собеседников. Алексей уже бил копытом под столом. Еще чуть-чуть, и на его ушах можно было бы приготовить овощи на пару. Это правда? Глеб уставился на друга. Без комментариев. Прогремел он. Так, судя по всему, я вторгся не на свою территорию. Глеб отложил столовые приборы. «Вы, ребята, сначала разберитесь в своих отношениях, а потом гуляйте с другими». Он у с т а л и посмотрел на Диану. «Дорогая, вам я советую тоже уйти. Мы здесь явно лишние». «Мне уйти?» Девушка обиженно посмотрела на Алексея. «Иди», – сказал он, не поворачивая головы в ее сторону. Она всхлипнула и резко встала, но уже через секунду прильнула к Глебу. «Глеб, прости». Я не знала, что так получится. Попыталась извиниться, но правда была в том, что я действительно не хотела продолжать наше свидание. «Ничего, живите счастливо!» Он махнул рукой, и они с Дианой скрылись в холле. Весь зал ресторана, абсолютно не стесняясь, пялился на нас. Это было настолько унизительно, что я даже не знала, куда себя деть. Я сидела и нервно сжимала салфетку, в то время как Алешенька жадно поедал свой пирог. «Не передашь мне соус?» Он посмотрел на меня о з а р н ы м взглядом. «Соус?» Я обалдела от его наглости. «Ты совсем рехнулся? Какого черта ты здесь устроил?» Зашипела на него. «А что случилось?» «Ты испортил мне свидание». «Неправда, мы мило беседовали. Представления не имею, почему твой кавалер вдруг ушел». «Ты назвал меня шлюхой!» «Глупости не говори. Я сказал только то, что ты мне сама рассказывала». «Ты же прекрасно знаешь, что все это ложь!» «Так ты мне все это время врала?» Он картинно ужаснулся. «С меня хватит!» Я кинула салфетку на стол. «Не знаю, за что ты мне мстишь, но твоя игра затянулась. Я уже привыкла, что ты постоянно надо мной издеваешься. Но унижать меня перед людьми – это перебор. Что бы ты обо мне н е думал, но я тоже женщина, как и все твои девицы. У меня есть чувства и желания. Я не монстр!» чтобы с кулаками защищать своего друга от меня. Я закрыла глаза на пару секунд, чтобы удержать слезы. Но было уже поздно. Я ухожу. И из пекарни тоже. Видеть тебя больше не хочу. Кира, подожди. Он остановил мой словесный поток. Нет, я больше ничего не хочу слышать. Я все это затеял, потому что приревновал тебя. Меня будто парализовало. Я поверить не могла в то, что сейчас услышала. Что? Я смотрела на его лицо в поисках подвоха. «Это снова какая-то игра?» «Нет, я сегодня весь день сам не свой был. От мысли, что ты будешь встречаться с Глебом». «Но почему?» «Ты мне нравишься. И я не хочу, чтобы к тебе клеились другие мужики. Только я». Он не сводил с меня взгляда. Его руки были напряжены. Сейчас он напоминал тигра перед прыжком, весь натянутый, как струна. а я сидела как тупая овца, не могла ничего понять, просто хлопала глазами. «А ты клеился ко мне?» «А зачем, по-твоему, я ходил каждое утро в сквер в идиотских нарядах?» «Не знаю. Я думала, ты так издеваешься надо мной». «Я пытался тебе понравиться. Но ты каждый раз устраивала истерику и убегала от меня». «Подожди, а Диана? Вы же встречаетесь?» «Я ее едва знаю». На адреналине вытащил ее прямо из лифта и усадил в машину, чтобы привезти сюда. Он устало почесал щеку. «Вероятно, завтра мне придет жалоба за домогательство на работе». «Это все ты делал ради меня?» Я, наконец, стала понимать суть происходящего. «Да». Он накрыл мою руку своей ладонью. Я почувствовала его прикосновение. И по телу побежали мурашки. «Но как я могу тебе нравиться?» Я же совсем не в твоем вкусе. Ты вся в моем вкусе. Такая, какая есть. Аппетитная, дерзкая, с ядовитой начинкой. Правда? Я покраснела с ног до головы. Правда. Он сильнее сжал мою руку. Теперь твоя очередь признаваться. Что ты думаешь обо мне? Я сделала вид, что осматриваю его с разных сторон. Потом ответила. Я думаю, что ты самовлюбленный, невоспитанный хам. Сделала небольшую паузу, чтобы он поволновался. Но при этом, невероятно притягательный, добрый, и которого я никак не могу выкинуть из своей головы. На его лице заиграла уже любимая мной наглая улыбочка. «Пойдем отсюда». Он потянул меня к себе. Кинув на стол наличные за ужин, мы поспешили к выходу. Всю дорогу до машины л ё ш а не отпускал мою руку. Потом резко остановился, притянул меня к себе и жаром поцеловал. В этом поцелуе было столько страсти, что казалось, снег под нами сейчас превратится в горячий источник. Еле оторвавшись друг от друга, чтобы сделать несколько отрезвляющих вдохов, мы наигранно переглянулись, а потом он прошептал «Поехали ко мне». Я кивнула и прижалась к нему еще ближе. «Надо остановиться, мне еще за руль садиться». Он отодвинулся от меня, открыл дверь машины. «Залезай». Я юркнула в салон, откинулась на спинку кресла и глупо улыбалась своим мыслям. В этот момент я была настолько счастлива, будто в жизни вообще нет никаких проблем. Алексей закрыл за мной дверь и следом сел в машину. «Поехали?» «Да», – закивала я. «Только мне нужно позвонить Светке. Предупредить, что не приду сегодня». «Кто такая Светка?» «Моя соседка. Она только что вернулась из командировки Северного полюса». Я улыбнулась и стала рыться в сумке, в поисках телефона. «Северный полюс? Она с Негурочкой работает или рождественским эльфом?» Засмеялся Лёша. «Если бы!» «Куда же подевался мой телефон?» Я вытащила из сумки всё содержимое. «Наверное, забыла в пекарне». «Давай заедем, не проблема». «Спасибо. Если я не отзвонюсь, Светка меня убьёт. Я дома устроила полнейший хаос». «Вокруг тебя всегда хаос». Это я уже у с п е л заметить. Леша хмыкнул и подмигнул мне. К пекарне мы подъехали через минут двадцать. Было уже поздно, кафе и магазины давно закрылись. На улице стояла упоительная тишина. Людей почти не было. Все прятались по своим теплым и уютным норкам. Мы вышли из машины и побежали в кафе, спасаясь от жуткого холода. Подойдя к выходу, мы увидели, что дверь не заперта. Внутри было темно. но никого не было слышно. «Это плохо!» Я взволнованно посмотрела на Лёшу. «Согласен. Стой тут, я проверю». Он тихонько открыл дверь и пошёл внутрь. «Ну уж нет. Я зашла за ним. Погибать так вместе!» «Как романтично!» Ухмыльнулся он. «Тихо!» Я застыла. «Слышишь, какой-то шорох на кухне!» «Ты права!» Лёша взял со стола под нос... и на цыпочках подкрался к двери, ведущей на кухню. Как можно тише он дернул ручку и толкнул дверь вперед. Свет на кухне ворвался в темный зал, а вместе с ним довольно отчетливые стоны. «Погоди-ка!» – зашептала я. «Это то, о чем я думаю? И Лилику пытают?» «Ну, ее точно не пытают». Он быстро закрыл дверь. Не нужно было мне на это смотреть. Он сморщился и закрыл глаза. «А с кем она?» Любопытство распирало меня. н о я точно не уверен. Были не очень удобные ракурсы для обзора. Но похоже, что это Жак. «Жак? Не может быть!» Я вскрикнула и тут же закрыла рот рукой. «Тише, бери телефон и пошли отсюда!» Шепнул л ё ш а и направился к выходу. Я схватила телефон из-под прилавка и рванула на улицу. Мы быстро сели в машину и отъехали за угол. «Ничего не понимаю, как Лика может с ним спать?» Я не могла поверить в то, что сейчас мы увидели. У них долгая история. Видимо, там есть место и любви. Задумчиво сказал Лёша. Да уж, любовь зла. Полюбишь и французского козла. Но он же ничего ей плохого не сделает. Я не могла унять в о л н е н и я Не знаю, но Лика взрослая девочка. Она знает, что делает. Я надеюсь. Он устало потер глаза. А торт? Есть результаты? К сожалению, да. Там действительно был яд. Что же мы сидим? Побежали вышвырнем его голую задницу на улицу. Я дернула за ручку двери. Подожди. л ё ш а остановил меня. Давай дадим им шанс самим во всем разобраться. Но он же не подложил ей на стул скрепку. Он пытался ее убить. Я уже просто кричала. Мы не знаем точно. Но мы не можем просто так взять и уехать. Я отчаянно заныла. Не можем. Я сейчас отвезу тебя домой, а сам вернусь и проверю, как там дела. Дождусь, когда они распрощаются. Я с тобой. Нет, ты и так вся на взводе. Того и гляди, ворвёшься к ним в самый ответственный момент. Он сверкнул взглядом в мою сторону. Мы оба знаем, что для тебя это не впервой. Ой, теперь всю жизнь мне будешь это припоминать. Надулась я. «Нет, всего лишь до того момента, пока я не закончу начатое. Но только ты уже будешь не под столом, а на столе. И тоже совсем без одежды». Он наклонился ко мне и страстно поцеловал. «Звучит интригующе. У меня даже дыхание сбилось от одной мысли об этом. Значит, пора превратить фантазию в реальность». Он отстранился от меня, потом чмокнул в нос. «Но не сегодня. Сегодня везу тебя домой». пока у меня есть силы тебя отпустить». «Как скажешь». Грустно пробубнила я. Машина сорвалась с места и покатила по ночному городу. Дорога домой оказалась слишком короткой. Мне отчаянно не хотелось уходить и расставаться с Алексеем. В глубине души я боялась, что все это жестокая шутка, и завтра внезапное счастье исчезнет, а я снова останусь у разбитого корыта с разбитым сердцем. «Может, я все-таки останусь с тобой?» «Нет, иди отдыхай. А завтра вся твоя ночь принадлежит мне». Он наклонился ко мне и поцеловал. От его прикосновений у меня мутнел рассудок и пропадала сила воли. Я прижалась к нему, вдохнула его запах в надежде запомнить каждую нотку. «Тогда до завтра». Я вышла из машины. Не забудь написать, что там с Анжеликой. «Конечно, до завтра». Он улыбнулся, завел машину и уехал. Я еще немного постояла, переваривая все, что сегодня произошло, и моля небеса не отбирать у меня мужчину моей мечты. «Пусть все это будет правдой!» Я зажмурилась и пробормотала про себя эти слова, как мантру. Потом побежала домой к Светке. Стоило мне войти, как я сразу напоролась на такой привычный, встревоженный взгляд подруги. «Привет, ходячая катастрофа!» Она обняла меня. «Что тут произошло? По квартире прошелся ураган?» «Почти», – засмеялась я, скидывая куртку и сапоги. Я собиралась на свидание. «С Алексеем Викторовичем?» – засветилась Светка. «Нет, с его другом Глебом». Но в итоге свидание было с Алексеем. Я заулыбалась, как влюбленная дурочка. «Как так? Давай подробности». Она подтолкнула меня на кухню. «Нет уж, начнем с тебя в этот раз». Я все время совершаю глупости, а ты первый раз за всю историю вытворила что-то сумасшедшее. Так что рассказывай. Мы налили себе чай и уселись за стол. Светка начала с упоением рассказывать о своей романтической командировке. Я слушала ее и не могла поверить, что это она. Никогда еще не видела ее такой веселой и живой. Казалось, будто внутренние рамки, которые сдерживали ее все это время, рухнули. Ты и правда влюбилась. вздохнула я в конце её рассказа. «И уезжаешь от меня». «Ну, подружка, я не так далеко буду от тебя. Самолёт доставит меня к тебе всего за пару часов. Всё равно это не то. Но ты должна ехать. Просто обязана. Такое чувство игнорировать нельзя. А я буду по тебе скучать. Насколько я поняла, скучать тебе не придётся. Что там с твоим Алексеем?» Я закатила глаза, В очередной раз глупо улыбнулась и начала рассказ. Светка сидела с открытым ртом. Я рассказала ей все, начиная с истории про торт и до момента, как Алексей сегодня привез меня домой. «Очуметь! Это детектив какой-то! И что же, твоя начальница сейчас кувыркается с этим негодяем?» «Да». Я нервно посмеялась. Надо признать, несмотря на его преступную натуру, он убийственно красив. «Не опасно там оставаться. Тебя и так чуть не расплющили вывеской. И это просто чудо, что ты удержалась и не слопала отравленный торт». Недовольно покачала головой подруга. «Ну, спасибо!» Надулась я. «Если ты не заметила, то я похудела». «Заметила!» «Вот что правильный мужик с женщиной делает. Ты преобразилась невероятно. Даже не внешне. А что-то в поведении появилось иное. Пока не могу понять, что...» Но теперь я спокойно могу уехать. Ты точно не пропадёшь. Если честно, я пока не могу поверить, что всё это правда. Алексей невероятный мужчина. А я просто полноватая простушка. Ты прекрасно знаешь, что это не так. И судя по тому, что он вытворял все эти дни, ты ему действительно небезразлична. Надеюсь. Я зевнула. Ладно, я пойду спать. Хочу завтра пораньше пойти на работу. Я тоже. Светка встала из-за стола. У меня всего две недели перед отъездом. о дел навалилась куча. Когда я уже лежала в кровати, пришло сообщение от Лёши. «Всё хорошо, все живы. Спокойной ночи». Сердце томительно сжалось от радости и тревоги. Казалось, что счастье заполнило всё моё тело до последней клеточки. Витая в романтичных мечтах, я крепко уснула.